Глава 54. Элен в коме. Ее рот и нос скрыты за сложным переплетением трубок, подсоединенных к аппарату искусственного дыхания. В вены на левой руке и ладони воткнуты иглы-капельниц, закачивающих в кровь препараты. В этом мгновение я жалею, что не выучилась на врача и не могу спасти ей жизнь. Роза гладит ее по руке. Рядом стоит незнакомая мне женщина, Она без халата, значит, не работает в гортензиях. Роман сидит у противоположной стены, и взгляд у него потерянный. Когда я постучала в дверь, именно он ответил «Войдите». Роза произносит мое имя «Жустин». Незнакомка улыбается. Роман подходит и целует меня. Впервые. У него холодные щеки. Можно подумать, с улицы пришел он, а не я. И я рада, что вы здесь, а мне сказали, вы в отпуске. Роман вмешивается, и я не успеваю ответить. «Жустин, это моя жена Клотильда. Это Жустин, Кло, та самая молодая женщина, о которой я часто тебе рассказываю. Она заботится об Элен в доме престарелых». Клотильда опять улыбается. «Я вежливо здороваюсь, хотя хочу заорать. Как можно жить с таким безобразным именем? Она само совершенство, как я и думала» вроде рекламного постера Грейс Келли. Я подхожу к Элен и не узнаю её. Не будь в палате Розы и Романа, я бы решила, что ошиблась дверью. Ничего не поделаешь, Эллен старая. Такая же, как все. Жизнь выпустила её из своих объятий. Я наклоняюсь, нюхаю её волосы. На пляже впервые ночь, никого нет. Ни женщина, ни ребёнка, ни мужчина, ни полотенца. Совсем не холодно, а воздух и вовсе тёплый. Море спокойное. Элен не ждёт Люсьена с малышкой, глядя на горизонт или читая любовный роман. Она уснула. На небе висит полная луна. Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что Роман, Роза и Клотильда ушли, как и все обитатели пляжа Элен. Мы обе выпали из времён года. Я впервые в жизни чувствую себя совершенно одинокой в мире. Мне бы хотелось умереть вместо нее. Уйти, чтобы первый увидеть Люсьена. Достаю из кармана синюю тетрадь. Можно прочесть, Элен, последние главы. Или начать с первых. «Сколько тебе лет, папочка?» Роза задает вопрос, пытаясь открутить ему нос, и весело смеется. Она легкая, как перышко. Люсьен крепко обнимает дочь. Дождь только что закончился, и дорога к дому превратилась в огромную лужу. «Не знаю, милая». Она кладет головку ему на плечо и дышит в шею. Он поднимает голову, чтобы проследить за полетом птиц. Чайки ждут возвращения рыбаков. Ветер раздувает волосы Люсьена и Розы. Люсьена с дырявой головой. Тучи похожи на чудищ. «Тебе грустно, папа?» Люсьен трёт глаза и заставляет себя улыбнуться. «Нет, у меня глаза сами собой закрываются». Он сажает девочку на плечи. Она раскидывает ручки, изображая самолет, и он несется бегом до двери дома. Хорошо бежать с дочкой на плечах, вдыхать ветер, запах земли и водяной пыли, чувствовать, как дождь иголками колет лицо. Они не смогли уехать в Америку. Французские власти отказали им. Амнезия — не причина для предоставления льгот. А Люсьен Симон слишком недавно существует как личность, чтобы получить паспорт. Смех Розы освобождает его душу. Он изображает гул мотора. Они вот-вот взлетят. Толкнув дверь, он инстинктивно отшатывается. Все матрасы перевернуты и вспороты, шкафы пусты, кастрюли и тарелки перевернуты, по полу кухни рассыпаны мука и сахар. Роза слишком мала и не поймет, что стряслось, но повторяет за матерью. «Какой беспорядок!» Поведение Эдны день ото дня становится все более странным. Она часами плачет, иногда исчезает на несколько дней, но учинить такой разгром? Нет, это уже слишком. Она даже плинтуса оторвала от стен. Час спустя два жандарма находят следы ног и сообщают ему, что в округе в последнее время обнесли много домов. Люсьена не по себе. Он и сам не знает, почему ему так неприятно присутствие в доме этих людей в форме. После их ухода Роза помогает отцу с уборкой, собирает старые газеты для печки и кладет их на поленье. Ей запрещено самой открывать дверцу. Люсьен собирает белье, консервы, бутылки, протирает и подметает. Ему нравится борьба с пылью, он бы очень хотел навести порядок и в своей голове. Роза поднимается в свою комнату, чтобы поиграть в куклы. Люсьен открывает дверцу, закладывает несколько полешек, Комкает газетную бумагу и уже собирается поднести спичку, чтобы разжечь огонь, как вдруг видит фотографию. «Березовая роща». Он разглаживает листок. Он узнает этот снимок. Тот был у него в руке, когда он сошел с поезда на вокзале. Все возвращается к нему в мгновение ока. Диспансер, рука Эдны, листки в картонной коробке, пальцы сводит судорогой. Он слишком долго сжимал их в кулаке, Процедурная перевязки, невыносимая вонь, кома. Он забыл об этих бумагах. Где они лежали? Почему нашлись в Британии, в его доме в день ограбления? Кто-то стучит в дверь. Он замечает, что все принадлежащие ему бумаги, которые он держал в руке на восточном вокзале, лежат поверх поленницы. Все вместе. Их кто-то собрал и сложил, чтобы сжечь. Он рассматривает их, принюхивается, И понимает, что это иностранные газеты. Стук раздается снова. Кто-то решил войти во что бы то ни стало. Люсьен открывает. Жандармы привели молодого человека, заросшего щетиной в дурацкой кипченке. Мы задержали вора. Люсьен не слышит, не понимает. Он протягивает воришке вырезку из газеты и спрашивает. «Где вы это нашли?» Один из офицеров отвечает. «У вокзала. Собирался смыться». «Я не к вам обращался». Сухо бросает Люсьен, а к нему Парень совсем растерялся И не понимает, чего от него хочет Этот странный человек со шрамом Через все лицо и пронизывающим взглядом «Где вы нашли эти вырезки?» Не отстает он «Я не виноват, месье, это не я» Второй жандарм достает из кармана Золотую цепочку И Люсьен сразу узнает украшение Крестильный медальон эдна Кулон Дева Мария Раскачивается в пальцах офицера «Узнаете, месье?» «Мы нашли его у этого субъекта». «Я не крал! Это подарок моей матери!» Люсьен пристально смотрит на вора. Тот, смущенно сопит, переминается с ноги на ногу. «Эта вещь мне не принадлежит». Ответ потрясает вора больше, чем обоих бригадиров. Они пытаются настаивать, но Люсьен не преклонен. Он никогда не видел цепочку. Она не его и не его подруги. «Пойдем, Жустин». Дедуля сам отвёз меня в отделение неотложной помощи. Я слишком сильно паниковала, чтобы сесть за руль. Всё время кричала. «Ну почему её сердце отказывает в тот самый момент, когда я собралась уехать на два дня? Всего на два?» Вообще-то мне отлично известно, что наши постояльцы часто заболевают, когда отлучается кто-то из близких. «Неужели Элен впала в кому из-за меня?» Бог наказал меня за то, что я отправилась в Швецию, чтобы покопаться в прошлом Аннет, за то, что вынудила Магнуса признаться. Жюль спросил, хорошо ли я провела время в Лионе. И я ответила, да, даже слишком. знаю он правду, скорее всего, убил бы меня. Дедуля стоит у меня за спиной. Кепку он снял. И мне вдруг приходит в голову мысль, что я тысячу лет не видела его нигде, кроме нашего дома и сада. Он... Выглядит смущенным и каким-то неловким. Мы молчим. Тишину нарушает гудение аппаратов. «Как, мадам Эль?» — спрашивает он. Она в коме. Он молча смотрит на Элен «Ты знаешь ее, дедуля?» «Кого?» «Элен. Может быть, в лицо. Я был маленьким, когда они держали бы стло. Дедуля впервые произносит 11 слов подряд, отвечая на мой вопрос. Я открываю синюю тетрадь и продолжаю чтение, как если бы его здесь не было. Да и был ли? Ну, разве что физически. Несколько часов спустя Люсьен находит молодого воришку у стойки без Бестро недалеко от порта. Он выглядит задумчивым, а когда поднимает голову и видит Люсьена, решает, что тот вознамерился проучить его и инстинктивно загораживает голову руками. «Я ничего не сделал, месье!» «Где вы нашли вырезки из газет?» — спрашивает Люсьен. Парень переминается с ноги на ногу. Какого хрена мужик интересуется бумажками, когда его ограбили? Люсьен смотрит на него, не отводя взгляда. Он не отстанет, пока не узнает. Ярко-синие глаза придают ему безумный вид. Они напоминают лампочки, какими на сельских ярмарках подсвечивают арены. «За Плинтусом! На вашей кухне! Я думал, это банкноты но обломался!» Люсьен выдерживает паузу. Как вас зовут? Он и правда странный тип. Шарль, месье. Люсьен не отводит взгляда. Мальчишка вынимает из кармана цепочку Эдны и протягивает Люсьену, не скрывая сожаления. Оставьте ее себе, Шарль. Подарите невесте. Да у меня ничего нет, месье, тем более невесты. Отвечает тот, но цепочку прячет. Может, когда-нибудь. Эдна с трудом сдерживает крик, когда входит в дом, вернувшись с работы. Симон совершенно переменился. Он выпрямился и как будто повзрослел. И выглядит еще красивее, чем утром, когда они прощались. «Я нашел слова», — говорит Люсьен, глядя ей в глаза. «Слова?» Эдна удивляется собственному бесцветному голосу. «Слова, которые я написал на тех газетах. Зачем ты их спрятала? Зачем?» Эдна опускается на стул и говорит. «Не ему, себе. Не знаю. Не помню». Он протягивает ей страницы, которые она не сожгла. Должна была, но не сожгла. «Ты знаешь Брайль?» «Да», — отвечает Эдна. «Это шрифт слепых. Не знаю почему, но я тоже его знаю и думаю, что писал кому-то». «Кому-то?» «Женщине с птицей во рту. А еще есть кафе с вывеской, закрыто по случаю отпусков». «Можешь мне...» Эдна запинается на следующем слове. Её сердце вот-вот выскочит из груди. Ты должна взять себя в руки. «Можешь прочесть мне эти фразы?» Наконец произносит она на одном дыхании. Люсьен бережно разворачивает листки, закрывает глаза, прикасается к ним кончиками пальцев и начинает читать вслух. «Любовь моя, когда я поцеловал тебя в первый раз, мне показалось, что моих губ коснулись крылья птицы». Сначала я подумал, что ты прячешь ее во рту, что ты не хотела этого поцелуя, но почувствовал твой язык, а птица взялась играть с нашими дыханиями, и мы отсылали ее друг к другу, как отсылают волан игроки в бамбинтон. Эдна не слушает. Он любил ее, был влюблен. Что делать? продолжать, отвести его туда, остаться здесь с малышкой без него, дождаться завтрашнего утра и сказать ему правду. В 1946 я получила письмо «Кто-то тебя искал». Разлучить его с дочерью, вернуться в мели, поговорить с Элен, выяснить, что с ней стало, жива она или умерла, вышла второй раз замуж по большой любви, родила детей. Что делать, что делать, что делать? Убить ее? Избежать, чтобы начать новую жизнь? Разве мужчину крадут, как денежную купюру? А в тюрьму могут посадить если украла жизнь мужчины у другой женщины. Покончить с собой. Она напишет прощальное письмо и адресует его Элн Э на адрес Милли, церковная площадь кафе папашлыи. А какой адрес у моей жизни я вообще живу? Нет. Я оставлю ее стариться в неведении. все равно уже слишком поздно. Голос Люсьена возвращает эдну к действительности. Он третий раз задает один и тот же вопрос, присев на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу с ней. «Ты знаешь обо мне что-то такое, чего не знаю я сам?» «Нет». В комнату входит медсестра. Дедуля не шевельнулся. Я по лицу вижу, что он хотел бы услышать продолжение. Он сжимает мое плечо, и это неловкое проявление чувств причиняет мне боль в прямом и переносном смысле. Медсестра вешает на капельницу новый пакет с лекарством. Она улыбается нам, бросает взгляд на открытую синюю тетрадь у меня на коленях. «Хорошо, что вы ей читаете, она все слышит». Она выходит. Дедуля устраивается настоящим в углу стуле, складывает руки на груди и словно бы задумывается о чем-то своем. Я смотрю на него и спрашиваю себя, «Почему люди влюбляются?» Хотя уж мне это дни напролёт слушающей истории полагается знать, что любовь не поддаётся никаким объяснениям. Продолжать читать, говорит он. Июнь 1951. -го. По пути с вокзала в Милли до кафе Папаши Луи, Эдна не встретила ни одного человека. Улицы деревни выжены жестоким солнцем. Затихли деревья, тротуары и стены. Ставни фасадных окон закрыты. Солнце слепит глаза, отражаясь от тротуаров. Эдна пересекает церковную площадь, глядя на собственную тень, и почти удивляется, что сделаны из плоти и костей. Терраса пуста, как и зал кафе. 15.00. С последнего раза ничего не изменилось. Главная дверь и окна открыты настежь. Никого. Похоже, все живые души устроили себе сиесту. Только строчит швейная машинка да мурлычет кот. Она там, в своем закутке, колдует над куском ткани. Эдна останавливается на пороге. Остается сделать четыре шага вперед, чтобы поговорить с ней, или четыре назад, чтобы молча вернуться на вокзал и уехать домой. Муха в полете задевает ее ухо. Пот течет по крыльям носа, задерживаясь в ложбинке ангела над верхней губой. Она вытирает его тыльной стороной ладони и вспоминает легенду об ангеле и новорождённом. Каждый ребёнок до своего появления на свет знает все тайны мира. Но как только он покидает утробу матери, ангел прикладывает палец к его губам, чтобы принудить замолчать, и оставляет отпечаток над губой. «Если бы я всё знала, — думает Эдна, — ни за что бы ему не позволило поступить так со мной, предпочла бы умереть». Машинка затихла, и появилась собака, которую она видела в прошлый раз. Она тяжело дышит, ее глаза полузакрыты. Псине тоже жарко. Она принюхивается, но ближе не подходит и растягивается на полу, не выпуская одну из поля зрения. Из мастерской выходит Элен в черном платье. Она открывает кран за стойкой бара и умывается, а, заметив клиентку у двери, надевает фартук и здоровается. Кажется, ее глаза стали еще больше, Их голубизна почти заслонила остальные черты лица, совсем как у Люсьена. «Что вам налить?» — Эдна не двигается с места. «Я знаю, где Люсьен», — отвечает она. «Теперь его зовут Симон». Она не думала, что произнесет две эти фразы. Хотела сесть, выждать. Молодой хромоногий официант должен был оказаться на рабочем месте, она смогла бы оглядеться, Смешаться с посетителями, дождаться закрытия, а, возможно, и наступление темноты. Все вышло иначе. Жара, обрушившаяся на страну, оставила их наедине. Без единого свидетеля. Элеан смотрит на Эдну. Эхо ее слов еще звучит в пустом зале. Бутылки, стаканы, чашки, столы, стулья, стойка, зеркала фото Джанет, электрический бильярд передают друг другу слова, как мяч, «Я знаю, где Люсьен, теперь его зовут Симон». А Элен смотрит на тонкие красные губы эдны Вот его адрес. Она протягивает Элен клочок бумаги с того места, где неподвижно простояла все это время, как будто не может перейти невидимую границу. Элен подходит к Эдне. Смотрит на медсестру, словно боится, что та вдруг исчезнет. Она берет записку, разворачивает, притворяется, что читает, Никогда, никогда она не признается этой незнакомке, что не умеет читать, и потому поднимает глаза и спрашивает, «Откуда вы знаете, что это он?» «Получила ваше предупреждение о розыске с карандашным портретом». «Но это было очень давно». Эдна опустила глаза и понизила голос. «Он был тяжело ранен, но теперь ему лучше». «Вы его жена?» — спрашивает Элен. Да, удар слишком силён, и Элен падает на стул. Где он? У нас дома с нашей дочерью. Зачем вы пришли? Эдна молчит. Она покидает бестро так же стремительно, как появилась, и исчезает, растворившись в слепящем свете дня. Между бегством Эдны и появлением малыша Клода проходит не меньше часа. Элен сидит на стуле в центре зала и сжимает в руках бумагу. Посетителей как не было, так и нет Как будто в эту жару все расхотели пить Клод не сразу понимает рассказ Элен Высокая женщина, очень худая, жена Люсьена, черноволосая Он теперь Симон, был тяжело ранен, есть маленькая дочка Женщина сказала, что он не умер Жара мешает Клоду думать и вникать в смысл разрозненных слов Которые произносит его хозяйка и друг Наконец она умолкает и протягивает ему листок Он читает вслух «Дорога ангелов», «Город», аберврак. Люсьен открывает дверь. Элен успела забыть, какой он высокий. Он очень изменился и стал похож на мужчину. А не ровесники, но сейчас она понимает, что выглядит намного моложе. Его волосы потемнели. Лицо пересекает глубокий шрам от левого виска к правому уху, деформируя нос. Огромные голубые глаза устремлены на ее лицо. Он отодвигается, как будто ждал ее, и теперь приглашает войти. Элиан с трудом держится на ногах. Она прихорошилась и сделала глупость. Не следовало потакать своему тщеславию, нужно было помнить, что он изменился. Нельзя было краситься, им предстоит не праздник, но похороны молодости. Войдя в этот чужой дом, где на стенах висят бесконечные портреты Розы, Элен спрашивает себя, «Может, лучше бы мы оба умерли в день его ареста, оказались вместе с Симоном под пулями Бошей, только бы не переживать это мгновение?» Человек может вообразить любые ужасы войны. Она легко могла представить, что ее мужчина погибнет, «Вернется раненым, без руки или без ноги, парализованный, безумный, ожесточенный, ставший алкоголиком, ревнивцем, невозможным в общежитии, уродом, но никогда не думала, что снова встретиться с ним в чужом доме, в другой жизни, с другой женщиной. Мы знакомы». Люсьен произнес два слова. Элиан не знает, был это вопрос или утверждение. Его голос стал глуше. Ей не верится в реальность происходящего. Это она стоит сейчас перед Люсьеном, который не вернулся к ней, потому что выбрал другой дом, другую жизнь и другую женщину. Вокруг она видит предметы, которыми он пользуется каждый день, а Элен чувствует себя незнакомкой, которая слишком долго ждала чужого человека. Да, знакомы. Чайка — это вы, чайка моя птица. Он пожирает ее глазами. Словно ласкает. Они не прикасаются друг к другу, но Элен заново переживает лето 1936-го, вывернутое наизнанку, как кошмар. «Как ты меня нашла?» — спрашивает он. «Я не хотела приезжать. Меня друг уговорил». Он смотрит на нее сверху вниз. Она пытается улыбнуться, хотя каждая клеточка ее тела содрогается от рыданий, как и платье и новые туфли, которые невыносимо жмут. Он смотрит на голубой чемоданчик в ее дрожащей руке, который она протягивает ему со словами «Здесь кое-какие вещи, книги, ботинки и твои любимые рубашки. Они, правда, могли выйти из моды?» Люсьен берет чемоданчик, не отпуская Элен взглядом. Ян не может попросить у нее прощения, не может признаться, что не помнит ее, как он мог забыть эту женщину. Он имел право потерять память, но не забыть такую женщину. Когда Эдна возвращается домой, радио всегда включено. Но не сегодня вечером. Роза пытается открыть голубой чемоданчик, стоящий на полу в кухне, но ее маленькие ручки пока не умеют одновременно приподнимать два язычка. Эдна сразу понимает, что Элен побывала в доме. Она помнит письма, которые писал ей Симон Люсьен. «Ты запаслась провизией, я взял голубой чемоданчик, поставил его на пол в нашей комнате, и получилось Средиземное море на паркете, до краев, заполненное романами, которые я тебе читал». Эдна давно ждала визита и думала, что это случится намного раньше. Полгода назад она передала Элен Эль адрес. Шесть долгих месяцев назад, больше 180 страшных дней и ночей. Он уедет с ней, узнает ее. Эдна шесть месяцев готовила себя к тому, что найдет дом пустым. Розу разочаровала содержимое чемоданчика. Несколько книг, старые довоенные ботинки и три белые рубашки. Ничего веселого, не с чем поиграть. На верхней ступеньке лестницы появляется Симон, и Эдна задает идиотский вопрос. «Ты не слушаешь радио?» «Нет настроения». Он спускается, чтобы приласкать дочь. Эдна разглядывает рубашки. «Что это за чемодан?» «Я его нашёл». «Забавно, что рубашки твоего размера». Люсьен берёт старый башмак, надевает его и говорит. «Верно». А обувка подходит мне, как волшебный башмачок золушки. «Почему ты так говоришь?» «На ужин у нас тюрбо, я сейчас выпотрошу». Он терпеть не может рыбу. Не любит есть, потрошить, готовить, убирать чешую, отрезать голову, а от запаха мёртвой рыбы его тошнит. Роза, подражая отцу, обувает другой башмак и звонко хохочет. Клод ждал Элен у аббатства Нотр-Дам-де-Ланд. Сидел на каменной скамье и смотрел, как мальчишки играют в футбол. Когда она подошла, ветер взметнул её волосы и унёс ленту в океан. Клод подумал, что никогда не был в неё влюблён. Посетители кафе годами подшучивали над ним. «Эй, северянин, признайся, что неровно дышишь к хозяйке». Нет, он, конечно же, любил Элен. Невозможно не любить женщину, которая выглядит как аристократка и при этом моет полы, шьет и читает «Молчание моря» Веркора, не делая разницы между этими занятиями. Клод был влюблен раз в жизни, в клиентку, которая два года подряд приходила в кафе каждый четверг. Четверг — рыночный день в мели, и она, сделав все покупки, заходила в кафе папаши Луи пропустить стаканчик. Её отец всегда пил кофе, а она — гренадин с водой. Клод трепетал, обслуживая эту женщину. Её стакан он хранил в ящике под стойкой, мыл отдельно от других и вытирал мягкой тряпочкой, чтобы сверкал, как хрустальный. Когда она пила всего несколько секунд, он не дышал захваченной зрелищем невероятной красоты. Клод благословлял рыночные дни во время хорошей погоды. Она пила свой гренадин стакан за стаканом, пока не утоляла жажду, сидя на террасе под его личным зонтом. Она улыбалась ему иначе, чем другим. Клод был уверен, что она тоже влюблена в него. Это было понятно, потому что она искала его взглядом, еще не дойдя до бистро на церковной площади. Она появлялась всегда около 11 вместе с отцом. Их время всегда было рассчитано по минутам. Они приезжали в 9.45, заполняли продуктами корзины, выпивали в кафе гренадин и кофе и отправлялись домой в 11.40. Каждый четверг Клод переживал 20 минут благодати, заменявшие ему годы супружеского счастья. Особенно после войны, когда, проснувшись, удивляешься, что все еще жив — Когда женщина уходила, Клод жил ожиданием следующего четвергового свидания. Однажды утром её отец пришёл в кафе один, и Клод решил, что она заболела. Через неделю всё повторилось, и ещё через неделю тоже. На третий раз он осмелился спросить, стоит ли приготовить гренадин для мадемуазель, и отец ответил, нет, Марта уехала работать в Париж в нотариальную контору. Клод едва не лишился чувств. Он потерял любимую в тот самый день, когда узнал ее имя. Марта больше в кафе не бывала, и четверги стали напоминать остальные дни недели. Клоду стало плевать на погоду, ее стакан пылился в ящике, а потом в день одной из генеральных уборок занял место на полке рядом с другими. Элян шла к нему без чемоданчика. И Клод понял, что по указанному адресу живёт действительно Люсьен. Он настоял на поездке, чтобы Элен всё выяснила. Но, глядя, как она приближается, босиком, с новыми туфлями в руке и лицом искажённым страданием, пожалел о своей инициативе. Они сели в автобус. И Клод не задал Элен ни одного вопроса, подумав, «Расскажет сама, когда вернёмся домой». Они ехали 14 часов. Элен все время смотрела на небо и повторяла «Не понимаю, почему Чайка не возвращается со мной? Ей там больше нечего делать». В день возвращения в Британь сильнее всего огорчил взгляд волчицы. Псина как будто поняла, что никогда не увидит хозяина. Элен боялась встречи со своей кроватью. С момента ареста она спала в ней с надеждой на возвращение Люсьена. Это поддерживало в ней жизнь. Теперь ее ночи станут холодными даже если волчица продолжит спать у неё в ногах. Ей не хватало духа освободить левую половину гардероба, где всё ещё висели и стояли вещи Люсьена — брюки, кальсоны, жилеты, одеколон. Ладно, там будет видно. Сейчас она будет открывать только правую дверцу, за которой висят её платья. Тем же вечером Люсьен поставил голубой чемоданчик за комод в спальне. Эдна рассердилась. «В их спальне!» А не в подвале, ни в чулании, ни на чердаке. Он захотел оставить при себе это средиземное море, привилегированного свидетеля той другой любви. Среди ночи Эдна услышала, что он неистовствует, как притаившееся в углу злобное, опасное животное, которое в конце концов разделается с ней. Она успокаивала себя порошками морфина и уговорами. Он не ушел с ней, Он решил остаться со мной, это его выбор. Позавчера вечером в 21.05 он нежно на меня посмотрел, а на прошлой неделе поцеловал, прежде чем уйти на работу. Его губы почти коснулись моих. Он улыбнулся за ужином, а 10 дней назад за обедом он спросил, не холодно ли мне, и набросил шаль на плечи, не дождавшись ответа. Эдна тщательно фиксировала все знаки этой вероятной любви в своем эмоциональном дневнике. Как-то раз в воскресенье утром, через несколько недель после визита Элен, Люсьен положил чемоданчик на кровать, открыл его и долго изучал содержимое, ни к чему не прикасаясь. Эдна подсматривала из-за двери и думала, что потом обязательно поменяет бельё. Он улыбнулся книгам, закрыл чемодан и снова убрал его за комод, а книги положил на пол, рядом с креслом, открыл наугад первую, вторую, и стал читать и перечитывать их каждый день. Томиков было штук двадцать. 10 романы Жоржа Семенона. С этого дня он возвращался с работы, сразу усаживался в кресло рядом с книгами и выглядел первопроходцем, открывающим незнакомую планету и жаждущим во что бы то ни стало найти следы древней жизни. С этого воскресенья Эдна перестала фантазировать. Люсьен снова и снова вспоминал, как Элен стояла в дверях. Он чувствовал ее аромат, запах розы заполнил весь дом. Маленькая, изящная женщина с белой кожей, огромными глазами и лентой в волосах. Он видел, как у нее дрожат губы, как она судорожно цепляется за ручку чемодана, словно за поручни на палубе корабля, как будто боится, что ветер унесет ее прочь. Он видел только Элен. Люсьен шесть лет жил с Эдной, о которой ничего не знал, с женщиной, в которой не было самоотречения. Главной чертой натуры Эдны была сдержанность. Она даже волосы убирала в безупречный пучок. А о чайке он за несколько минут узнал всё. Он называл ее так, потому что не знал имени. Все. Он узнал о ней все, как только она вошла. Узнал, что ее любимое слово «порядочность», что она поет, когда моет посуду, потому что терпеть не может это занятие. Она никогда не вытирает стаканы, а сушит их на бортике мойки. Любит заниматься любовью, как только проснется. Она мерзлячка, ест красные яблоки, носит шерстяные чулки, любит ветер, а солнце только в тени. Обожает праздники на ярмарке, ей нравится писать на траву, Ездить на велосипеде по лужам, играть в бабки, заплетать косы, пить сюз, голубой цвет, полную луну, плавать, шить, ходить, мечтать, тишину, скрипящий паркет, горячую воду, рисовую пудру, белые простыни, черное платье, ароматрос, букетики сухой лаванды в шкафах, родинки, прикасаться к вещам. Знал, что у нее слабое горло, и стоит ей хоть чуть-чуть простудиться, у нее начинается насморк, что когда-то она страдала мигренями и мучилась болезненными месячными. Все. Он помнил все и ничего. Ниоткуда она приехала, где они жили. Он был уверен, что жил там с этой женщиной, и Эдна об этом знала. Он понятия не имел, откуда ему это известно, но она знала, знала, знала о существовании чайки. Ее выдавал уклончивый, убегающий взгляд. Чайка никуда не улетела. Она парила в небе, как старая подруга, еще одна тень в солнечные дни. Она часто садилась на крышу дома и смотрела ему вслед, когда он шел на консервный завод. Он не любил свою работу. Там слишком сильно воняло рыбой. Ему не нравилась собственная жизнь и лицо со шрамом, которое он каждое утро брил перед зеркалом в ванной. Держаться помогала только Роза. Роза и сигареты. Он обожал курить вечерами, рассматривая какую-нибудь точку на небе. В один из вторников он ушел с завода раньше, зная, что Эдна вернется только вечером, и снова достал чемоданчик из-за комода. Примерил одну за другой все белые рубашки, глядя на себя в ростовое зеркало. Не узнал человека, которому они принадлежали, но позавидовал ему. Элен попросила Клода написать объявление «Продается» черным шрифтом на белом фоне. Сделала с помощью ножниц из проволоки и ленты душку и повесила его на дверь кафе. Клод спросил, «Уверены?» Она ответила, что возьмет волчицу и вернется в Клермен к родителям. Они больше не шьют, мастерскую продали, но она наверняка найдет заказы. Клод, в который уже раз, обругал себя последними словами за то, что повез ее в Абервраг и уверовал в возвращение Люсьены крепче нее. Много лет Клод думал, что однажды он вернется в бар и, как ни в чем не бывало, встанет за стойку. Клод перенял веру Элен, а эта поездка уничтожила надежду. В Мели новость о том, что кафе папаши Луи выставлено на продажу, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Большинство постоянных посетителей собрались перед дверью, желая убедиться, что это не чья-то глупая выдумка. «Элен Эль, их Элен Эль продает их кафе». Пришли все – старые, молодые, пенсионеры, алкоголики, активисты, крестьяне, храбрецы, бездельники, ветераны, ремесленники, кюре, рабочие, бригадиры. Что за бред? Как она может уехать бросить их? Словно старые носки? Что с ними будет без неё? Кто станет чинить их брюки, кормить, поить, слушать одни и те же истории, продавать им табак и сигареты? Кто, наконец, позаботится об Адлере? Выплатит деньги за выигравшую на бегах ставку? Кто улыбнётся? Как это умеет делать она? У всех было чувство, что они теряют смысл привычной жизни в утренние, дневные и вечерние часы. Ведь не было ничего спасительнее этого сада бутылок в одвороте каждодневных хлопот, денежных проблем, сож с жёнами и детьми. Толкнув дверь кафе и, войдя в зал, любой житель деревни встречал двух-трёх приятелей и изливал им душу. Кафе «Папаша Луи» было перекрёстком встреч, где люди обменивались рукопожатиями и мнениями о заводе, поставках, домашнем скоте, начальстве, урожаях и последних новостях. Зимой в кафе всегда было тепло, Элен сама следила за запасом дров и хорошо пахло едой или розами. Если человек выпивает, это не значит, что он не любит аромат роз. Радиоприемник передавал точное время, выпуски последних известий, песни о любви. Официант приносил выпивку, чая или кофе, и жизнь продолжалась, и казалась легче, такой же легкой, как и Элен Эль. Идеальная женщина, такая изящная, что ее как будто можно было поднять в воздух на кончиках пальцев. Очень скоро деревню обуял ужас. Все задавали один единственный вопрос — Кто станет новым владельцем? У него никогда не будет таких голубых глаз. Он никогда не проводит до дома перебравших. Никогда ничего им не заштопает и никогда не присмотрит за огнем. Никогда. В войне всегда есть победители и побежденные. В любом сражении можно упустить победу, но Элен они упустить не могут. А вдруг покупатель убыточного предприятия превратит кафе в гараж или галантерейную лавку? Очень скоро клиенты Элен распространили по всему району предупреждение. Любой, кто заявится в кафе папаши Луи в мели, чтобы сделать предложение хозяйке, горько об этом пожалеет. А его тело, конечно же, никогда не найдут. Никто не захотел рисковать. И Элен так и не узнала, почему никто не захотел купить ее бестро. Можно было подумать, что объявление осталось невидимым. Она трижды меняла табличку из-за непогоды и по вине недоброжелателей, просто-напросто срывавших ее. В начале 1953 Элен попросила Клода написать слово «продается» на стекле входной двери, и это ничего не изменило. Сначала Клод написал «до пятницы», зная, что Элен не заметит. Потом его замучила совесть, и он стёр последний слог с кипедаром. По-французски слова «а вендре продаётся и «а vendredi» до пятницы похожи по звучанию и написанию. «Уже полночь, Жустин, пора на выход». Голос дедули возвращает меня к действительности. Я целую Элен и закрываю синюю тетрадь. Не знаю, слышит ли она, как я читаю её жизнь. Роман «Клотильда» и «Роза» ждут в коридоре. Я представляю им дедулю. Дженнет Гейнер получила Оскар в номинации «Лучшая женская роль» в 1929 году за фильмы «Седьмое небо», «Уличный ангел» «Восход солнца». Раньше актрису можно было награждать за несколько ролей сразу. Я бы предпочла услышать «Я люблю вас, Жустин». А Клотильда никогда в помине не существовало. Это была дурацкая шутка. В палате не Елен, а её двойник». Эллен ушла в турпоход по Непалу. Насчет «Оскаров» Джанет Гейнер я уже и сама все выяснила и даже узнала, что художники студии Уолт и Диснея вдохновлялись ее лицом, когда рисовали белоснежку. Но ему я про это, конечно же, не сообщаю. Говорю только «до свидания». Час ночи. Падает легкий тихий снег. Небо словно решило отдать дань уважения Джанет. Дворники скрипят по стеклу. Дедуля едет со скоростью два километра в час. Ты сама написала то, что читала мадам Эль? Да, мне понравилось. Спасибо. Мне хочется сказать дедуле, что я пишу для внука мадам Эль, в которого влюбилась по уши. Я бы с радостью призналась Арману, что побывала в Швеции, и Магнус открылся мне. Меня так и подмывает сообщить, что на крыше гортензии живёт чайка, а я сплю с я уж не помню как что однажды вернулась домой раньше обычного и увидела бабулю в комбинезоне сантехника. Мне ужасно хочется поделиться с ним радостью, пусть узнает, что Жо и Патрик по-настоящему влюблены друг в друга, но вместо всего этого я притворяюсь спящей. За закрытыми веками лица Клотильды и Элен смешиваются воедино. Время от времени открываю глаза и смотрю на профиль дедули который становится виден в свете фонарей, когда мы проезжаем какую-нибудь деревню или фонарный столб. Я думаю лишь о романе, который, увы, женат. И об Элен, которой смерть подошла слишком близко. О пустыне, которая ждёт меня за следующим поворотом. А он? О чём думает мой дедуля? Человек, никогда ничего не говорящий. О том, что она всё-таки вернулась? Анет вернулась, чтобы выйти замуж за Алена Нежа в субботу 13 февраля 1985 года в 15.00 в церкви Милли. Ее белокурую голову украшали белые цветы, и Арман видел только этот белый венок. Он не замечал ни красоты Сандрин, стоявший рядом с крестьяном, ни того, как Магнус вел трепещущую Анет к алтарю. Он не слышал, как молодые говорили друг другу «да» не обратил внимания на ежени, утиравшую слезы, до его слуха не донеслись даже звуки «имэджин» Джона Леннона, грянувшие после обмена кольцами. Арман провел день на поле белых цветов, украсивших волосы молодой женщины. Покинув церковь, он вряд ли сумел бы ответить на вопрос, пешком они шли домой или ехали на машине, было холодно или очень холодно для февраля, гудели машина чтобы поприветствовать новобрачных или нет. Женихи были в одинаковых костюмах, хоть Арман и ненавидел эту заведенную в детстве манеру. 13 февраля 1985 года он не обратил внимания на такую мелочь. За праздничным столом их было 15. Арман, Эжени, Кристиан, Сандрин, ее мать, Ален, Аннет, ее родители, Магнус и Ада, брат Аннет и несколько друзей-молодоженов. Эжини попросила Армана передвинуть мебель и накрыла стол белой скатертью. Арман кивал, Арман качал головой, Арман улыбался, Арман разливал шампанское. Или это было другое вино? Гвоздём программы был кускус из морепродуктов, к приготовлению которого Эжини приступила накануне и полночи колдовала над крупой, как научила её подруга Фатиха. Магнус сделал несколько снимков инстаматиком Кристиана. Потом они танцевали. Сначала старики, не такие и старые. Потом молодые, уже совсем не молодые. Кристиан и Ален снимали свою свадьбу на видео. Эти кассеты Жюль хранит в ящиках своего письменного стола. Когда старики снова расселись по местам, Ален поставил девятый альбом принца Роджерса, Нельсона. «Sing of the Times». В конце гости ели фирменный торт, который Аннет и Сандрин разрезали вместе. Верхний корж украшали четыре пластмассовые фигурки новобрачных. Аннет взяла одну пару и слезала крем и карамель с нижней части. Ближе к вечеру захмелевшие новоиспечённые мужья поднялись в свои комнаты отдохнуть, а их жёны остались с гостями. Женя вернулась на кухню варить большой луковый суп. Ада и Магнус ей помогали. Аннет поставила Энджи Роллинг Стоунс и пригласила Армана танцевать. Обнимая ее, он думал, я исчезаю. Некоторые люди уходят, исчезают неожиданно, без предупреждения. Я видел передачу про это. Ее маленькая ручка трепыхалась в его ладони, как воробушек. Он разогнул пальцы, и птичка улетела. Песня закончилась. Цветочный венок упал на пол, и Арман его подобрал. Аннет плакала и смеялась, она вытирала нос, всхлипывала, что-то лепетала по-шведски, а ему казалось, что он в жизни не видел ничего красивее ее соплей. Из кухни появился Магнус, взял дочку за руку, погладил ее по щеке, и она надолго закрылась в ванной. Никто, кроме Армана, этого не заметил, все подумали, что она присоединилась к мужу. Когда разлили суп, и Ален начал рассказывать уморительные истории, смешившие гостей и больше всего его брата, Арман пошел в туалет. Аннет как раз покинула свое временное убежище, оставив за собой кучу смятых бумажных носовых платков в корзине для мусора и растерзанные рекламные журнальчики, промокшие от слез. Арман забрал все, чтобы унести с собой печаль Аннет. Он довольно долго стоял рядом с унитазом, Ему не хотелось покидать убежище в два квадратных метра, где она провела целый час. Он расстегнул брюки и устроился на хранившем тепло ее тело сидения. Изумился жару, который она оставила за собой, и заплакал.